Начало противостояния на фронтах Холодной войны в 1945-1953 годах. Глава первая. Создание Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Как хорошо известно, еще до окончания Второй мировой войны стала создаваться принципиально новая система международных отношений, получившая название Ялтинско-Потзнамской системы, по справедливому мнению многих современных авторов Наринский, Печатнов, Быстрова, Богатуров, оверков эта система обладала целым рядом специфических особенностей, которые не были присущи прежней Версальско-Вашингтонской системе, по сути, рухнувшей еще до начала Новой Мировой войны в результате Мюнхенского сговора 30 сентября 1938 года. Примечание. Наринский. История международных отношений 1945-1975 годы. Москва. 2004 год. Печатнов. Сталин, Рузвельт, труман СССР и США в 1940-х годах, Москва, 2006 год, Быстрова, СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе 1945-1955 годы, Москва, 2007 год, Богатуров, Оверков, История международных отношений, 1945-2008 годы, Москва, 2010 год. Конец примечания. Во-первых, эта система не имела прочной договорно-правовой базы, поскольку многие, лежавшие в ее основе договоренности, либо носили сугубо устный никак не закрепленный в официальных межправительственных документах характер, либо были закреплены в декларативной форме, либо зачастую просто блокировались одной из двух противоборствующих сторон. Именно эти обстоятельства ставили сохранение новой системы международных отношений в прямую зависимость от способностей ведущих мировых держав, прежде всего СССР и США, обеспечить фактическое исполнение этих договоренностей не правовыми, а сугубо военно-политическими методами и средствами экономического и иного давления. Во-вторых, эта система, в отличие от многополярной Версальско-Вашингтонской системы, была биполярной, поскольку после окончания войны возник резкий отрыв СССР и США от всех остальных держав мира по совокупной мощности своих военно-силовых, политических и экономических возможностей и по огромному потенциалу культурно-идеологического влияния на весь остальной мир. Если для многополярной структуры международных отношений была типична примерная сопоставимость совокупных потенциалов нескольких главных субъектов тогдашних международных отношений, то после окончания Второй мировой войны реально сопоставимыми можно было считать лишь потенциалы СССР и США. В-третьих, новый послевоенный порядок был изначально конфронтационным. Теоретически, новая биполярная структура могла быть кооперационной, то есть основанной на сотрудничестве двух сверхдержав. Однако фактически с середины 1940-х годов международные отношения приобрели характер острого конфликтного взаимодействия, насквозь пронизанного подготовкой ведущих мировых держав СССР и США к отражению любого гипотетического нападения противника и обеспечению своей выживаемости в ожидаемом ядерном конфликте, что не могло не породить невиданной по своим масштабам гонки вооружений и самой холодной войны. В-четвертых, послевоенная биполярность мира приобрела форму политико-идеологического противостояния между всем буржуазным лагерем во главе США и социалистическим лагерем руководимым СССР. Хотя в основе международных противоречий частенько лежали не только идейные, но и сугубо геополитические устремления двух великих держав, внешне советско-американское соперничество выглядело прежде всего как противостояние принципиально разных классовых идеалов и духовных ценностей мира капитала и мира социализма. Естественно, это острая идеологическая полемика и ярко выраженная полярность двух так называемых миров привносила в международное отношение дополнительную непримиримость и вела к взаимной демонизации образа врага, в том числе в доктринальных документах и средствах массовой информации обеих сторон. В-пятых, новый мировой порядок складывался уже в эпоху ядерно-ракетного оружия, которое, внося дополнительную остроту и конфликтность буквально во все мировые процессы, одновременно способствовало появлению реального механизма предупреждения новой мировой, причем уже ядерной, войны так называемой модели конфронтационной стабильности, основные параметры которой начали создаваться только в начале 1960-х годов после знаменитого Карибского кризиса. В-шестых, новая Ялтинско-Потсдамская система отличалась довольно высокой степени управляемостью большинства даже самых острых и, казалось бы, зачастую неразрешимых международных процессов, поскольку весь биполярный порядок строился на согласовании интересов всего двух великих держав, что, безусловно, упрощало все международные переговоры. При этом США и СССР, действовали не только в качестве отдельных, пусть даже самых мощных государств мира, но и в роли лидеров двух военно-политических блоков – НАТО и Варшавского договора. При этом надо особо подчеркнуть, что благодаря взаимному идеологическому отчуждению конкуренция между двумя сильнейшими державами мира – во многом носила характер нарочитой враждебности и непримиримости. Поэтому уже в апреле 1947 года в американском политическом лексиконе с подачей американского банкира, биржевого спекулянта и политика Бернарда Баруха появилось выражение «холодная война», ставшее затем чрезвычайно популярным и знаковым термином благодаря статьям американского публициста Уолтера Липмана. Обычно сам термин «холодная война» употребляется в двух значениях. В широком смысле, как фактически синоним понятия «конфронтация», применяется для характеристики всего периода международных отношений с момента окончания Второй мировой войны до распада Союза СССР. В узком и более точном смысле это понятие подразумевает частный вид конфронтации в виде противостояния на грани настоящей горячей войны. Именно такая конфронтация была характерна для всех международных отношений в период с так называемого Первого Берлинского кризиса до Карибского кризиса, то есть в 1948-1962 годах. Годах.